Глава двадцать 25. Это была просто шутка. Аркадий Кривоносов, Руслан той и Арсений Попов сидели в садовой беседке в имении Кривоносовых и лениво наблюдали за утками, скользящими по поверхности пруда. Мальчишки приехали сюда сразу после школы. К большому удивлению Аркадия и Арсения за ними увязалась Илья Данилова. Сейчас она стоя у самой кромки воды, кидала птицам размоченный хлеб. Неподалеку два садовника возились с кустами. Новый водитель, заменивший погибшего, мыл машину неподалеку от ворот. "Я не думал, что у тебя с все так серьезно, — сказал Арсений Руслану, кивнув в сторону Даниловой. "Она бегает за тобой хвостом". "Ничего серьезного, — отмахнулся Руслан. "Просто она думает, что мы с ней пара, а мне все равно". У меня голова сейчас другими вещами занята. Как и у меня, хмуро добавил Аркадий Кривоносов. Руслан и Арсений умолкли. Оба знали о непростой ситуации в семье Кривоносовых. Полиция еще не выяснила, кто покушался на твоего отца, спросил Руслан. А разве они способны хоть что-то выяснить? горько сказал Аркадий. Ничего, отец сам справится, у него есть связи. Меня угнетает то, что родители хотят отправить меня за границу, пока все не прояснится. Мать говорит, что оставаться здесь слишком опасно. Ого, распахнул глаза Арсений. За границу? Это ведь так круто! А мать с тобой поедет? Пока не знаю, скорее всего, нет. А надо договориться с руководством школы, чтобы меня отпустили до летних каникул. Жить буду в резиденции старика Ашера, у него большое поместье где-то в Австрии. Чувак, я тебе завидую, не унимался попов. Хотел бы я, чтобы и мои предки были богачами. Не слишком ты завидуй, мрачно ответил Аркадий. От этого богатства одни проблемы. Лия скормила уткам остатки хлеба и направилась к беседке, той пристально за ней наблюдал. А что говорит об этом твой отец? поинтересовался он. Он кого-то подозревает? «Смеешься?» Аркадий помрачнел еще больше. Папаша со мной вообще не разговаривает. Я понятия не имею, что у него на уме. Даже после всего случившегося, удивился Руслан. Другой бы на его месте постарался сблизиться с семьей. Плохо же ты знаешь моего отца, невесело усмехнулся Аркадий. Его ничего не волнует, кроме его самого и корпорации. Не дрожит сейчас от страха предположил Арсений. Боится высунуть нос из поместья, наоборот, хочет сам отыскать виновных, пока до них не добралась полиция. Твой папаша тот еще фрукт, хохотнул Арсений. Чего смешного? — нахмурился Руслан. Это все очень серьезно. А если они попытаются еще раз и новая попытка увенчается успехом? Аркадий посмотрел на Лию. Она поднялась по ступеням беседки и присела рядом с парнями. "Даже думать об этом не хочу", произнес он. В этот момент у ворот имения притормозил новый черный автомобиль. Охранник услужливо распахнул ворота, и машина въехала на территорию поместья. "Какая шикарная тачка", восторженно произнесла Лия. «У "Твоего отца гости», — заметил Руслан. Опять какие-нибудь шишки из Экстрополиса, — отмахнулся Аркадий. Из машины показались трое мужчин. Так и есть, сказал Кривоносов. Это профессор Штерн, он часто у нас бывает, старик Ашер, а вот третьего я что-то не припоминаю. Рядом с Штерном шел молодой парень в черном костюме и котелке. И Руслан, в отличие от Аркадия, его отлично помнил. Этот человек находился на метеостанции, когда колебатель земли едва не разнес по камням клыкова. И когда Руслан из обычного человека превратился в он и сам толком не знал, в кого именно. Тот подозрительно прищурился, что понадобилось этому жуткому типу в доме Кривоносовых. Штерн и парень в черном поднялись на террасу, и домоработница впустила их в дом. А управляющий корпорации Экстрополис Фредерик Ашер заметил ребят и повернул в сторону беседки. Сухощавый старик аристократичного вида с седыми волосами и глазами странного водянистого цвета при ходьбе опирался на изящную черную трость. Руслан знал, что Ашер происходит из какого-то старинного дворянского рода и имеет титул барона. Рад вас видеть, молодые люди. Приветливо улыбнулся барон, приближаясь. О, вашу компанию украсила дама. Отрадно это видеть. Лия с улыбкой взяла Руслана под руку. Тот мрачно отстранился. Девушка кинула на него недовольный взгляд. Как поживаете, молодежь?» — поинтересовался Ашер. «Все отлично, барон, ответил Аркадий. Вы приехали с теми людьми? Отец опять проводит какое-то совещание на дому. Старик сделал неопределенный жест рукой. Как всегда, небольшие затруднения в компании. А что же вы тут сидите с такими кислыми минами? В вашем возрасте необходимо чаще развлекаться. Аркадий, не хочешь сводить друзей куда-нибудь? Да я как бы на мели, произнес Кривоносов. Это не проблема. Барон Фредерик вытащил из кармана пачку крупных купюр и бросил ее Аркадию. Парень поймал деньги на лету. Идти, я ни в чем себя не отказывайте. Вау, выдохнул Арсений. Вот это круто. Спасибо, барон, поблагодарил старика Кривоносов. Ашер с улыбкой кивнул ему и зашагал к дому. «Потрясный мужик, сказал Попов. И часто он дает тебе деньги. Иногда мне кажется, что он относится ко мне лучше, чем собственный отец проговорил Аркадий. Так чего мы ждем?» — подала голос Лия. Поехали в город, с такими деньгами мы отлично проведем время. Но Аркадий не разделял ее воодушевление. В другой раз, серьезно сказал он, убирая деньги в карман пиджака. Ну почему? Лия удивленно посмотрела на парней. Рослан, может, мы с тобой куда-нибудь сходим? Сегодня у меня не то настроение покачал головой той. У тебя оно всегда не то. Ты совсем не обращаешь на меня внимания, возмущенно воскликнула Данилова. Когда у нас уже будет настоящее свидание? Руслан промолчал, Аркадий и Арсений тоже присмирели. Они знали, что когда той не в духе, лучше помалкивать, но Лия этого не понимала. Мы встречаемся или нет? громко спросила она. Ты такой бука Когда я смогу называть тебя своим парнем? Но Руслан хранил молчание. Лена на шутку забеспокоилась. Той и раньше редко отвечал на ее звонки, не писал сообщений, вообще избегал ее. Все это ей совсем не нравилось. Она имела на Русланы большие планы. Когда она станет королевой красоты, ей понадобится подходящий король, который будет сопровождать ее на фотосессии и всякие вечеринки. Симпатичный и спортивный Руслан отлично подходил на эту роль. И вроде все шло хорошо, так с чего вдруг такое охлаждение в отношениях? Что-то случилось? спросила Лия. Да. Я знаю, что это ты подбросила записку Давыдовой. Наконец нарушил молчание Руслан. Лия изумленно вскинула брови. Кто ему проболтался? Это была просто шутка, воскликнула она. «Очень злая шутка. Почему ты мне сразу все не рассказала? Да не о чем рассказывать. Мы просто решили посмеяться над этой толстухой. Ничего особенного. Она так не думает. Да какое мне до нее дело возмутилась Лия. Я уже и забыла об этом. Зато я не забыл. Если бы я знала, что тебя это так расстроит, думаю, нам не нужно больше встречаться. Что? Лия не поверила своим ушам. Ты поступила плохо. И вообще, есть у тебя что-то такое? Руслан не знал, какие слова подобрать. Ты ведешь себя как настоящая стерва. Лия задохнулась от возмущения. Ты решил со мной порвать? Решил, кивнул Руслан. Но я думала, Мне показалось, что тебе понравилась моя шутка. Ты ошибалась. Но глаза Лии лихорадочно забегали по сторонам. Ты не можешь порвать со мной, только не сейчас. От чего же? Руслан сухо усмехнулся. Я участвую в конкурсе красоты, я постоянно у всех на виду. Пожалуйста. Руслан молча на нее смотрел. Я постараюсь исправиться. Дай мне шанс. Ну хорошо, согласился наконец Руслан. Только учти. еще одна подобная выходка и между нами все закончится. Конечно, конечно, торопливо закивала Лия. Я буду вести себя тише воды, ниже травы. И, кстати, может, все таки сходим куда-нибудь? Чисто по-дружески, тут же добавила она. Мне нужно сейчас побольше бывать на виду. Голосовать за участниц будет со школы, так что придется быть милой и учтивой со всеми придурками. Руслан недовольно приподнял бровь. Лия тут же осеклась. Аркадий и Арсений громко захохотали. Эдуард Кривоносов сам встретил гостей в дверях и отослав домоработницу в кухню, проводил их в свой кабинет. Его жена Луиза вышла из столовой. Вежливо кивнув профессору Штерну, она поинтересовалась: "Вам что-нибудь принести, господа? Чай, кофе?" "Ничего не нужно", ответил за всех Эдуард. "Проследи, чтобы нас никто не беспокоил". "Я твоя жена, а не секретарша", с вызовом произнесла женщина. "Не хочешь беспокойства, просто за дверь на ключ". Эдуард смерил ее злобным взглядом. Луиза надменно вскинула голову, но промолчала. Посетители озадаченно переглянулись. Когда дверь кабинета закрылась за ними, Луиза возмущенно фыркнула. Ничего не меняется. В гостиную вошел ягуар. Он снова был в своем полузверином обличии. Тело покрывал короткий желтый мех с темными пятнышками, кошачьи глаза насмешливо щурились. "Поймошь, совсем тебя не ценит", вкратчиво проговорил Егоар. "Эдвард Владленович просто не понимает, как ему повезло с супругой". Луиза внимательно на него посмотрела. В "Последнее время ты ведешь себя довольно странно", сказала она. "Я все никак не пойму, чего ты добиваешься". "Разве это непонятно?" Ягуар медленно приблизился и вдруг взял ее руки своими теплыми пушистыми пальцами. "Мне кажется, все ясно и без слов", тихо проговорил он. Луиза замерла от изумления. В это время на лестнице послышались шаги. Луиза отшатнулась от ягуара, отдернула руки, чуть не врезавшись в журнальный столик. В гостиную вошли Фредерик Ашер и Анжелика Вельт, секретарша Эдуарда Кривоносова. Луиза развернулась и быстро вышла из комнаты, надеясь, что Ашер и Анжелика ничего не заметили. Егоар лишь улыбнулся. Некоторые люди просто не знают свое место, вполголоса произнесла Анжелика. Как знать, загадочно ответил барон Ашер. Как знать? Старик прошел в кабинет. Анжелика задержалась у двери. Ягуар стоял, прислонившись к столбику перил, и наблюдал за ней прищуренным взглядом. Ты следишь за мной? нахмурилась Анжелика. Как и ты за мной при каждом удобном случае. усмехнулся Ягуар. Не доверяешь мне? Я никому не доверяю, кроме президента. Какая преданность. "Да уж, этим ты не можешь похвастаться", парировала она. "О чем ты?" нахмурился метаморф. "Я вижу, как ты увлечён Луизой", насмешливо произнесла Анжелика. "Думаешь, это незаметно? Совершаешь самую большую ошибку в своей жизни. Она королева, а мы лишь жалкие шестерки. Неужели ты думаешь, что такая, как она, обратит на тебя внимание?" Я уж не говорю о том, какие проблемы тебя ждут в случае, если Эдуард все узнает. Егоар лениво улыбнулся. Ты ведь не выдашь меня, произнес он. У всех у нас есть свои секреты, и ты не исключение. Я тоже знаю о тебе кое-что. Анжелика переменилась в лице. Ты мне угрожаешь? тихо проговорила она. Что ты? Ягуар поднял обе руки вверх. Просто предупреждаю. Не мешай мне, и я тебя не трону. Анжелика презрительно фыркнула и вошла в кабинет.